Клим, разрушив мебель и голову Артура Александровича Кнобауха, взялся за чегевару. Тот, схлопотав по уху, отлетел к батарее. Над ним глыбой навис разъяренный Распутин в камуфлированном комбинезоне и маске. Из-под колготок раздался страшный рыб. «Гойде, хомяк? Говори, а то глаз вырву!» Значит, вас хотят захватить спецслужбы? издевательски переспросил ведущий в телевизоре. Вот именно, ответил тип в оранжевом галстуке. Че Гевара обмяк, под глухое журчание. Безвольное тело выскользнуло из крепких рук хирурга и осело у батареи парового отопления. От него пошли волны туалетного аромата. Клим принюхался. Запах был резким, знакомым и неприятным. — Тут ты! — брезгливо сплюнул хирург, подхватывая с пола барабан. Жажда мщения заставила его с размаху надеть ритуальный атрибут на голову злобного похитителя хомяков. «Там — Там-там прямой связи с Вуду! — С треском лопнул, пришедшись Чегеваре как раз в пору, а разве что немного прижало уши. Но не это беспокоило борца за права человека. Обтянутый кожей корпус плотно закрыл рот. Палец Чегевары настойчиво тыкался в бок там-тама. Проковырять дельку не удавалось, и тишину разгромленной квартиры... Оживлял безостановочный жалобный вой. Распутин развернулся в темноте малогабаритной квартиры. С грохотом упал стул. Рухнула тумбочка с книгами. Доктор Ватсон в литровой банке пискнул от ужаса. Клим развернулся и, увидев его, радостно завопил. Живой, дружище! Он бережно извлек хомяка из плена и вышел в прихожую. Алик принял дрожащего доктора Ватсона из рук друга. Хомяк, объевшийся за три дня китикетом, попытался радостно мяукнуть. Вместо этого получился жалобный писк. Щеки Ватсона от умирения разъехались к ушам. На Степанович всхлипнул. Сквозь плотно сжатые зубы. Ну все, все, не переживай. Никто тебя больше не обидит. Калим понимающе хмыкнул. Мы в ответе за тех, кого приручили. А как же? Сверкнул глазами Алик. Ладно, уходим. Я на крышу снять веревки. Встречаемся у забора на той стороне улицы. Рыжов с якутами добрались до дома номер шесть в момент кульминации освобождения. Первым делом было решено спрятаться и присмотреться. Наблюдательный пункт расположился в зарослях черемухи. Сократ и Диаген чуть присыпали шамана листвой. Под кустами неважно запахло. Зато подъезд, в котором должен был находиться старший брат, просматривался в мельчайших подробностях. Не успели они замаскироваться, как из приоткрытого окна второго этажа раздался грохот и сочные шлепки ударов. Может, нужна помощь? – спросил Сократ. Наверняка, – усмехнулся Диоген. Тем, кто его обидел. Шум стих. Пойдем посмотрим. Неуверенно шепнул Рыжов, машинально шевеля пальцами. Следовало прощупать энергетический континуум, но на память не приходило ничего, кроме приворота чужого мужа. Руки сами поднялись к лицу, причудливо скрестившись. Из подъезда немедленно вышел Потрошилов. Якуты ошарашенно замерли, демонстрируя восхищение. Алик, держа на ладони хомяка, устремился к парфюмерной фабрике «Красный демократ». Едва он скрылся за углом, Рыжов выскочил из кустов. Все-таки это была его квартира. Неудивительно, что Игоря Николаевича интересовало произошедшее внутри. Якуты... После недолгого раздумья рванули следом. Все равно шаман мог вызвать Тайона в любое время, и у него были советы на все случаи жизни. Без шамана им было никак. В квартире царил разгром. Тела Кнабауха и Коли-Коли валялись в беспорядке. Чегевара, имевший большой опыт получения ударов по голове, Сидел у батареи и улыбался. От указательного пальца, засунутого в рот, улыбка выходила довольно ироничной. Рядом валялся порванный там-там. — Цунами! — растерянно сказал Рыжов, с жалостью обозревая растоптанные останки сушеных лягушек и разбитые банки с заспиртованными змеями. Сайон! Многозначительно поправил его диаген. Интересно, за что он их? Хомяка они у него сперли, удивил Якутов экстрасенс. Вот и получили. Однако надо скорую, заметил Сократ. А то те двое шибко плохие. Через три часа приехала машина с красным крестом на боку. и злыми дядьками внутри. К тому времени Коля-Коля немного пришел в себя и, лежа на поломанной вешалке, приступил к тренировке глухой защиты. Его увезли в родной дурдом имени Скворцова-Степанова вместе с улыбающимся чегеварой и зажатыми в кулаках справками о душевной болезни. Артур Александрович Кнобаух отправился в больницу всех святых. Он пребывал в бессознательном состоянии, поэтому уехал без сожаления, философски постановая. Неудача блестяще задуманного плана его уже не тревожила, как и проблемы неоглобализма, а также нестабильность в Калмыцко-Уругвайском альянсе. Ну и еще несколько миллионов проблем. Аристократически бледное лицо украшали багровые следы распутинского гнева. Когда все разъехались, Игорь Николаевич Рыжов еще немного посидел на руинах своей обители. Ему было жаль сушеных лягушек и заспиртованных змей. И в то же время хотелось чего-то большего. чем одиноко затворничество в малогабаритной келье. Знания мага и экстрасенса просились в люди. Он вздохнул напоследок без особого сожаления и ушел в Якуты.